Глава 19. Юра. Днем Юра ходил гулять, изучал район, где жила Соня. Прошелся по злополучному мосту, с которого все началось, потом по местному скверу, где оказался небольшой симпатичный пруд с утками и утятами. Юра даже сходил в магазин за хлебом и попытался покормить птиц, но утки, видимо, были сыты, поэтому к Юре слетались одни голуби. Поначалу он старался их прогонять, чтобы ели все-таки утки, но в итоге сдался и оставил хлеб голубям. Пообедал в ближайшей кафешке, заказал себе здоровенную тарелку спагетти с курицей и шампиньонами в сливочном соусе, потом еще салат и десерт. В итоге, заглянув в счет, решил, что с кафе лучше заканчивать, а то через пару недель он вылетит в трубу. «Ладно бы еще работа была». Значит, придется покупать дешевые пирожки и набивать желудок ими. Или что-то готовить на Сониной кухне. Кстати, а неплохой вариант. Особенно если хочешь впечатлить девушку. Юра уже точно не помнил откуда, но он знал, что девушки тащатся от парней, которые умеют готовить. Правда, он не был уверен, что это сработает по отношению к Соне. Уже очень она странная. Но все-таки попробовать стоило. Даже далеко ходить за советниками не надо, и Маша может помочь, и мама. Хотя к последней Юра стал бы обращаться только в случае крайней необходимости. И его мать относилась к людям, которых гораздо проще любить на расстоянии. Когда Юра уже оплачивал счет, на столе неожиданно завибрировал мобильный телефон. Бегло взглянув на экран, парень поднял брови. Звонила Настя. Очевидных причин для того, чтобы она звонила ему, Юра не видел. Ключ от квартиры у нее имелся, в любой момент могла приехать и забрать вещи, а больше им обсуждать нечего. Может, все собрала и хочет отдать ключ? Тогда зачем звонить? Могла бы просто написать в мессенджер сообщение, что бросила его в почтовый ящик, например. Или договориться о встрече, если не желает использовать такой рискованный способ отдать важную вещь. Звонить-то зачем? Поколебавшись. Юра все-таки ответил на звонок, рассудив, что возможен и какой-то форс-мажор. Мало ли, вдруг у Насти кто-то умер, и нужна помощь с похоронами. Учитывая количество пьющих в ее семье, вполне может быть. «Алло?» «Привет, Юрик». Настолько елейно ласковым тоном пропела в трубку Настя, что Юру аж передернула. «А ты где?» Не понял, к чему этот вопрос. Какая разница? Ну, я просто тебя жду тут, в нашей квартире. Где? Юра обалдел. Мало того, что она его ждет, так еще и в нашей квартире. Пашка уже турнул ее, что ли? В нашей квартире? Повторила Настя, видимо, решив, что Юра не расслышал. Хотя, нет. Наверняка она все прекрасно поняла, но делала вид, что не понимает хочу с тобой поговорить. Ты когда придешь?» Иру, усмехаясь, почесал лоб. Да. А он еще считал себя хорошим человеком. Тогда почему сейчас чувствует такое откровенное злорадство, что Настины планы провалились?» «Точно не сегодня. И не завтра. Я пока у своей девушки живу». «У какой девушки?» — взвизгнула Настя, и злорадство усилилось. «Нет, ну так нельзя». «Нельзя радоваться чужим проблемам, даже если они заслуженные». «Разве нельзя?» — шепнул кто-то ехидно на ухо, и Юра фыркнул. «Не получится у него не злорадствовать, не получится. Может, он и хороший человек, но не святой». «У своей девушки», — повторил Юра едва не по слогам. «Ты уж извини, Настя, но я не обязан тебе верность хранить. Ты меня бросила, я нашел другую. Все, разговор окончен». «Но...» «Из квартиры бери, что хочешь, а потом уматывай. Ключ в почтовом ящике оставь, я его позже заберу». Перебил девушку Юра и положил трубку. Через пару минут, когда он уже выходил из кафе, от Насти прилетела в мессенджер. «Я не верю тебе, Юрик. Ты не мог найти другую за пару дней. Ты меня любишь. Приходи, я тебя жду». «Самоуверенно». Рассмеявшись, Юра добавил номер Насти в черный список, И засунув телефон в нагрудный карман ветровки, пошел в сторону сквера, решив немного прогуляться после обеда, а потом уж возвращаться в квартиру Сони.